Голова седьмая На тюремных окнах ворковали голуби. Воркование это иногда напоминало жалобный стон и усиливало тоску. Было так тихо, что слышно, как надзирательница, завтракая у окна, разбивала крутое яйцо. Иногда, становясь ногами на унитаз, Лёля дотягивалась головой до окна и видела кусочек неба. В шесть утра надзирательница, проходя, стучала ей в дверь и говорила «Подъем!». Надо было в ту же минуту вскакивать и стелить койку, которую уже не позволялось откидывать в течение дня. Потом надзирательница говорила «Хлеб и сахар!», а еще через несколько минут «Кипяток!». Все это ставилось на доску перед окошечком. В середине дня полагался обед, Щи из хряпы и каша. Вечером опять кипяток с хлебом. На цементном полу была протоптана дорожка с сотнями узников, которые бороздили его, шагая из угла в угол. И она ходила, как они. Надзирательница изводила, постоянно заглядывая в глазок. То и дело слышался ее хрипловатый оклик. «Не закрывать головы полотенцем?» Или «Вы что, там, руку себе ковыряете? Смотрите у меня!» Или «Почему не едите? Есть надо, я за вас отвечаю!» Позволялось получать книги из тюремной библиотеки. Но тоска, страх и отчаяние, душившие ее, не давали ей возможности углубиться в читаемое. Допросы. Вот была ее мука. Чего еще хотел от нее следователь? Она была уже уличена. Олег обвинен полностью. Нина давно призналась, что покрывала Олега. И, по-видимому, под пыткой подписалась, что вела и поощряла их контрреволюционные разговоры. Леля сама видела, подписанные Ниной, показания. Казалось бы не оставалось уже ничего, что можно было еще выудить, а допросы все-таки продолжались. нервы были мучительно напряжены. Вот-вот войдет конвой, чтобы вести ее в кабинет номер 13. Она не была застрахована от этого даже ночью. Очень часто следователь вызывал ее именно в ночные или вечерние часы. запугивая ее воображение. Она уже хорошо знала те нескончаемые коридоры, по которым ее вели и где гудели грубые выкрики и отборные ругательства, доносившиеся из кабинетов, мимо которых ее проводили. В эти часы там допрашивали заключенных, а с ними церемонились еще меньше, чем с вызываемыми по повесткам. Далее начиналась обычная, «Садитесь, ну что, вспомнили что-нибудь?» А вслед за тем угрозы и издевки. Он любил выражение «рассказывайся до да пупа», которое казалось особенно оскорбительным Лёле. Допрос затягивался иногда до утра. Следователь как будто забывал, что человек испытывает естественную необходимость остаться одному хоть на несколько минут. Это было утонченной пыткой, имевшей, по-видимому, целью поиздеваться над ее стыдливостью и воспитанием. Как бы ни было, она всякий раз держала себя в должных границах, преодолевая свои мучения. Была неделя, когда он вызывал ее каждую ночь, а между тем в течение дня раскрывать койку строго-настрого запрещалось, Старая ведьма была тут как тут, захлопните койку, никаких возражений, порядок один для всех. Чтобы обмануть её бдительность и хоть немного забыться дремотой, Леля брала книгу и, делая вид, что читает, дремала, облокотясь на руку. Но стоило ей выпустить из рук книгу или уронить на грудь голову, Раздавался окрик «Не спать! Днем спать запрещается!» Пытка бессонницей. Кажется, она применялась Каракозову. Но ведь Каракозов стрелял в императора. А что же сделала она? Молилась ли за нее Ася в уголке за буфетом или шкафом, как в детстве? Где Ася? Жива ли мама? Сюда не доходит ни зова, ни отклика. Один допрос был особенно мучителен. В этот раз ее допрашивали двое, следователь и его помощник. Сесть не позволили, и она выстояла пятнадцать часов на одном месте. В то время как мужчины несколько раз сменяли друг друга, и, по-видимому, даже успевали вздремнуть в одном из пустых кабинетов. Было часов шесть утра, в окнах начинался рассвет, когда они сошлись опять вдвоем, и, приблизившись к ней оба с угрожающим видом, заложив руки в карманы кожаных курток, стали плевать ей в лицо, произнося неприличное ругательство. По-видимому, целью ставилось добить ее морально. Потом один из кожаных рукавов, Взял телефонную трубку. «Доставить немедленно в кабинет номер тринадцать». И она услышала фамилию, слишком хорошо знакомую. Она замерла, глядя на дверь. Опять встретились их глаза в пристальном и быстром взгляде. Он осунулся за это время. И еще заострились красивые черты. Лёля заметила серебряные нити в пряди его волос, той, которая падала на шрам от раны. «Здесь нет зеркала, и я не вижу себя. Наверное, посидела и я», — подумала она. «Ну, вы друг друга очень хорошо знаете, не правда ли?» — спросил следователь. «Мне очень прискорбно видеть вас здесь». — Елена Львовна, — сказал Олег, — вполне владея своей интонацией. — Я все время повторяю, что подлинная моя фамилия была вам неизвестна. — К несчастью, мне не верят. Дело все в том, что я не Казаринов. Но Леля замахала руками. — Не надо, Олег, не надо! я давно созналась спасибо не надо не вредите себе убедился мерзавец вмешался следователь, но олег пропустил эту реплику мимо ушей меня пытаются уверить спокойно продолжал он будто бы вы елена львовна показали что я состоял в контрреволюционной организации. и открыто признавался в этом вам и Наталье Павловне. Разве вы утверждали это? Нет-нет, я все время повторяла, что этого быть не могло, и что я никогда не слышала об этом, — поспешно воскликнула лёля Я был уверен, что это провокация. Все с той же интонацией продолжал Олег. Но если и впредь у вас будут вынуждать какие-либо показания против меня, соглашайтесь со всеми. Теперь мне уже все равно. А ваша участь...» Он не договорил. Следователь сделал движение, готовясь ударить его по лицу. И Олег моментально с необыкновенной ловкостью перехватил его руку, а другой схватил табурет. «Не позволю. Допрашивайте, сколько хотите. А бить не смейте. Не позволю». Два револьвера мгновенно уставили на него свои дула. «Не испугайте», — усмехнулся Олег. «Я все ваши штучки знаю. Я, может быть, и хотел бы, чтобы вы меня застрелили. Да не посмеете». Лёля в ужасе закрыла лицо рукавами серого тюремного халата. «Выстрелят! Сейчас выстрелят!» «Конвой!» — железным голосом проговорил в телефонную трубку следователь и прибавил, наверное, обращаясь опять к Олегу. «В Шанхай и в карцер опять захотел!» Послышались тяжелые шаги конвоя, который был, по-видимому, наготове, поблизости. Карцер его, хлеб и вода, синий свет, койку не откидывать вовсе, — отчеканил ледяной голос. Лёля открыла лицо, провожая глазами Олега. Жёсткий кулак ударил ей в висок, так что она пошатнулась и вскрикнула. Олег стремительно повернулся было на этот полный испуга и ужаса вопль, но конвойные поспешно вытолкали его, схватив за локти и плечи. — А ну-ка, пойдем со мной! — зашипел следователь почти над духом Лели. Обычно ее уводил обратно в камеру конвой, но в этот раз он не вызывал конвоя, они повели ее сами. — Только бы не изнасиловали! «Только бы не Шанхай!» — думала она, и следовала за ними из-под с детским страхом, взглядывая на них и то и дело нагибаясь, чтобы подтянуть большие грубые белесые чулки. А они опять спускались, ведь чулочный пояс был отобран. Камера внизу в подвале. Полутьма, стол, два стула. Настольная лампа, коммутатор. Она еще не бывала здесь. Следователь крикнул кому-то «Пожалуйте!» И вошел человек широкоплечий, с тупым свирепым лицом. Следователь сказал ему «Вот, всыпьте, сколько потребуется!» Взял газету и сел. Человек схватил длинный хлыст и опустил его в воду. Леля с ужасом следила за ним глазами. Он размахнулся. И изо всех сил хлестнул ее по худеньким плечикам и нежной груди. Кричать? Да ведь никто не придет на крик, он никого не удивит и не испугает. Только когда Леля лежала уже на полу, следователь наконец сказал, «Ну, как будто бы и довольно И махнул рукой страшному человеку, чтобы тот вышел, а сам зажег настольную лампу. Вот обвинительный акт. Здесь зафиксированы собственные твои признания в том, что ты покрывала классового врага. Даю четверть часа на ознакомление, и чтобы все было подписано. Или я сгнаю тебя в лагере. К столу, быстро. Изнемогая от страха, боли и усталости, Леля послушно подписал. Шатаясь и держась за стены, она приплелась обратно в камеру и легла на свою койку. Но окрик надзирательницы тотчас же вывел ее из небытия. Она не шевельнулась и, только зябко передернув плечами, поправила на себе пальто, которым закрывалась, как будто желая спрятаться. Женщина окликнула второй раз после чего вбежала в камеру. «Встанешь ли ты, наконец?» Лёля повела на неё глазами, под которыми лежали чёрные тени, и не шевельнулась. «Ну что же ты, оглохла, что ли?» — крикнула та. «Не могу, не встану». «Как не встанешь? Не финтить тут? За неповиновение, карцер! Послушайся лучше добром». «Нет, всё равно не встану, не могу». И Лёля опять уронила голову. Начинался озноб, зубы её стучали, ухо ныло. От ударов или от простуды она сама не знала. Надзирательница постояла над ней и вышла. Часа через два дверь открылась, и Лёля увидела незнакомую женщину в белом халате. У нее было необыкновенно длинное лицо и тяжелая нижняя челюсть. Во всем облике ее было что-то лошадиное. Леля не знала, что женщина, это исполнявшая обязанности врача, уже давно получила между заключенными кличку «лошадь». «На что вы жалуетесь?» — спросила лошадь. Леля села на койке. «Избита». Грудь и плечи. Ухо тоже болит. — Покажите. Голос звучал официально. Ни удивления, ни сострадания. Дело, по-видимому, было привычное. Лёля обнажила лилово-синие подтёки. — Свинцовые примочки и солюкс, — сказала лошадь, поворачиваясь к двери. «У меня нет сил встать», — промолвила Лёля. «Больным разрешается лежать», — сказала, уходя лошадь. Солюксы свинцовые примочки остались пустым звуком. Надзирательница, однако, не тревожила. К вечеру боль в ухе и виске стала невыносима. Не находя себе места... Лёля то садилась, то ложилась, и, наконец, стала стонать. Надзирательница, другая, ночная, заглянула в глазок. «Чего это ты? Шум производить запрещается. Тихо сиди». «Не могу. Ухо болит. Терпения больше нет. Вызовите еще раз врача. Плохо мне». Бормотала, мотая головой, Лёль. «Врач будет только утром, а пока, хошь не хошь, терпи. Горячей воды могу дать, грелку сделай». Но намоченный платок тотчас остывал, и Лёля попросила бутылку. «Это уж ты оставь, бутылку ты, может, разобьёшь». «Да стекла есть станешь, а я отвечай», — было ответом. Только в середине следующего дня пришла вызванная лошадь. Вырываясь из забытья, Лёля с трудом повернула голову и не отвечала на вопросы. «Перестарались, без больницы не обойтись», — услышала она слова лошади, обращенные к надзирательнице. А потом наступило беспамятство. Приходя на короткое время в себя и оглядывая серые стены палаты и белые халаты персонала, Лёля несколько раз думала. «Больница. Может быть, это наше? Имени Гааза? Если увижу кого-нибудь из знакомых сестер...» Попрошу, чтобы узнали, жива ли мамочка. В такой просьбе не откажут, — шепнуть незаметно. Все-таки люди не звери. Скоро, однако, выяснилось, что она лежит в крестах, и рядом нет никого, кто бы исполнил эту просьбу. У нее оказался Маста Эдит. и она провалила около месяца. Еще недавно болеть было в своем роде удовольствием. Мама всегда рядом, кружится у кровати стригунчика, как птица над гнездом, приносит в постель чаек и бульончик. Ася забегает каждый день навещать, щебечет, сидя на краю постели. Всеобщее внимание и нежность еще усиливаются, Само желание окружающих побаловать уже создает особо нежную сердечную атмосферу. Букетик анемонов от Аси, коробочка мармеладу от Натали Павловны, сладкая булочка, купленная мамой на последний рубль — уже огромная радость при их скудных достатках. Все это получило в ее глазах огромную цену теперь, когда уже навсегда ушло. Здесь равнодушные лица, холодные молчание, быстрые подозрительные взгляды и сковывающий страх перед самым ближайшим будущим. Лежи и молчи, когда ухо и голову сверлит мучительная боль. Нельзя лишний раз подозвать, окликнуть. Если и жалеют, все равно не обнаружат жалости, бояться, дали подписку. Она ведь хорошо все это знает. Едва лишь упала температура, как тотчас ее перебросили обратно в камеру. Опять одиночка. Не та, но такая же. Также принесли ей хлеб и кипяток. Также швырнули тряпку для уборки. Днем те же щи и каша. На второй день забрецал засов. Звук этот вызвал жуткие ассоциации. Отпрянув к стене, она впилась глазами в ничего не выражающее лицо конвойного. Ее повели, но при этом повернули в другой конец коридора, и переходы пошли сразу же незнакомые. Через несколько минут, стоя между двумя конвойными в незнакомой комнате, она услышала. Согласно постановлению тройки ОГПУ. И потом пошли какие-то номера и параграфы. И все время мелькали слова «контрреволюция» и «враг народа». Что бы это могло быть? Приговор? Но ведь суда еще не было. И вдруг она услышала слово «приговаривается». В ней все дрогнуло и мучительно насторожилось. Между этим словом и следующим прошло не более полсекунды, но в голове успели промелькнуть мысли, одна тревожней другой. Только бы ссылка с мамой и Асей. Господи, помоги, сделай, чтобы не лагерь. И вдруг она услышала слово, которое было четко и злобно от Чеканина. Буквы «Р»? особенно раскатистое, как будто бы выговаривание этого слова, доставляло особенное удовольствие тому, кто читал. К высшей мере наказания через расстрел. Расстрел? Как? Расстрелять меня? Меня расстрелять? Да ведь я ничего не сделала. Я... Я... Она задохнулась. Оказалось почему-то, что она уже сидит, и конвойный держит около ее губ кружку с водой. — Выпейте, гражданка. — Расстрелять меня? Но ведь я... Тут подошел он, и расширенные зрачки кобры, которые преследовали ее в недавнем бреду, взглянули на нее. Она моментально затихла и сжалась. Сейчас он скажет... Ведите ее на расстрел немедленно. Но он сказал совсем другое: « Вы имеете право в течение ближайших нескольких дней подать в Москву просьбу о помиловании, и расстрел, возможно, будет заменен концлагерем. Лли не сразу поняла. Он повторил и прибавил: « Будете подавать или не будете? Да да. Конечно, буду, непременно. А меня не расстреляют тем временем? Приговор приводится в исполнение через определенный срок, в течение которого тот или иной ответ обязательно будет получен. Опять отчеканил он и отошел, скрипя сапогами. Дрожащей рукой подписала Леля бумагу. которая, по ее мнению, составлена, была далеко неубедительна. Она непременно хотела, чтобы были помещены разъяснения, такие как «мне только 22 года, и я очень хочу жить, и еще я никогда ничего плохого не делала». Но составляющий бумагу юрист категорически их забраковал. Прошение получилось слишком официальное и сухое, по мнению Лелли. но она не посмела настаивать, замирая от опасения, что они скомкают бумагу и скажут, «Если вы будете капризничать, мы вовсе не пошлем прошение». Страшно возбужденная с сухими глазами, закусив губы, металась она весь день по своей камере. «А вдруг меня расстреляют, прежде чем придет ответ? А вдруг откажут в помиловании?» Что будет с мамой, если она узнает? Олег, если меня, то уж его-то тем более. Ася, Славчик, как же они? Сегодня маму и Асю, наверное, выселяют, как ближайших родственников тех, кто к высшей. Куда же они поедут? Едва лишь дали отбой, она забралась на койку. И тут ею внезапно завладел новый строй мыслей. Смерть. Она совсем близко. Почем знать, может быть, в эту же ночь? Есть ли что-нибудь по ту сторону жизни? Или ничего нет? Лицом к лицу перед неизвестностью. Лелю учили верить, и она верила. Но почему она так мало думала о будущей жизни? Иисус Христос учил всех любить. В Евангелии столько чудесных слов об этом. В церкви читают и поют о подвигах духа, о молитве, о вере, о причастии. А она словно мимо проходила, ведь знала же, что умрет когда-нибудь. Она никому не делала зла, но и добра почти никому. Она всегда думала, в первую очередь, о себе. Мама, папа, дедушка и бабушки, прислуга, а позднее и Ася, и мадам, и Сергей Петрович. Все существовали, казалось, для того только, чтобы ей веселее и легче было жить. С мамой она постоянно была дерзка, Правда, всю до копейки зарплату отдавала в ее распоряжение. Всегда спрашивала позволения уйти в гости или в театр. Но при всем том, все-таки маму третировала. Если даже маму целовала, точно одолжение делала. Почему же, однако, никто, ни один человек не сказал ей ни разу, «Ты мало любишь людей, даже родных тебе, ты не следуешь заветам Христа». А между тем, сколько тысяч раз ей повторяли наставление, как владеть ножом и вилкой. Ее задаривали игрушками в дни Рождества и Пасхи. Приглашали к ней детей, разодетых, как куклы. Но никто ни разу не шепнул «Сбереги святость этого дня». А потом, когда жизнь переменилась, и пришли испытания, Ее все жалели, но и тут никто не напомнил о любви и терпении, о кротости. А с другой стороны, кто же жил лучше? Из всех по-настоящему добры только мама и Ася. А впрочем, как увязать с христианской любовью мамина «ду простой»? и ту пренебрежительную гримаску, с которой она отзывается о каждом, кто не насчитывает за собой хотя бы четырех поколений. Приблизиться к ангелам и святым Леле недостойно. Кого же она увидит, когда ее пробьет пуля? Темноту жутких, разлагающихся, уродливых существ, которые окружат и будут мучить, Гиенну огненную. Тогда уж лучше совсем ничего. Страшно, страшно. Она лежала лицом к стене, схватившись за виски обеими руками, и ужас заполнял без остатка все ее существо. Я, кажется, даже молитвы забыла. Только Отче наш и верую помню. И уже хотела прочесть их, как услышала брецание затвора за мной. И села, чувствуя, что холодный пот выступает у нее на лбу. «Собирай вещи и выходи!» — услышала она оклик конвойного и дежурной надзирательницы. Она вскочила. «Нет, нет! Я не пойду! У меня послана просьба о помиловании!» Следователь мне сам обещал, что меня не расстреляют, пока не придет ответ. Не пойду. Нет, нет. Эккая бестолковая. Сказано ведь с вещами выходить. А нечто на расстрел с вещами ведут? На том свете не нужно твое барахло. В другую камеру тебя переводят, только всего и есть. Усмехнулся конвойный. Лёля вздохнула. Несколько свободней. «В другую камеру? Правда? Вы, может быть, нарочно говорите?» «Станем мы еще выдумывать», — сказала надзирательница. «После приговора в одиночках не держат, таков уж порядок. В общую пойдешь, к смертникам». «Что? К смертникам? Не пойду? Нет, нет!» Оттуда не возвращаются. Бумага о помиловании придет сюда. И если меня не будет... Чего огородишь? Пойдешь, коли велят. Сейчас собирай тряпки. Не затеряется твоя бумага. Лёля в отчаянии уцепилась за койку, но грубая рука схватила ее за плечи. «Слушаться!» «Некогда нам тут с тобой хороводиться, ну!» В голосе уже послышалась угрожающая нота. Вся дрожа и всхлипывая, она стала собираться, накинула пальто, повязалась шарфом и вышла в темный холодный коридор. «Господи, помоги, защити! Прости, что я так дерзка была! Прости мне всю мою жизнь!» шептали дрожащие губы. — Хоть бы увидеть Олега или Нину Александровну. Я возьму их за руки. Не так страшно, как совсем одной. Пожалей и не осуди меня, Господи! Она уже покорилась и затихла, только изредка судорожно вздрагивала. Долго шли холодными темными коридорами, В одном из них, наконец, остановились. Опять забрецал затвор камера смертников, обреченные такие же, как она.